Глава пятая Варвара Андреевна Когда еще я был очень молод, я составил себе идеал женщины, которую я полюблю, и которую я буду счастлив назвать своей женой. Я прожил длинную жизнь и теперь в первый раз встретил в вас то, чего искал. Я люблю вас и предлагаю вам руку. Сергей Иванович говорил себе это в то время, как он был уже в десяти шагах от Вареньки. Опустившись на колени и защищая руками гриб от Гриши, она звала маленькую Машу. — Сюда, сюда, маленькие, много! — своим милым грудным голосом говорила она. Увидав подходившего Сергея Ивановича, она не поднялась и не переменила положение. Но все говорило ему, что она чувствует его приближение и радуется ему. «Что, вы нашли что-нибудь?» — спросила она, из-за белого платка поворачивая к нему свое красивое, тихо улыбающееся лицо. «Ни одного», — сказал Сергей Иванович, — «а вы». Она не отвечала ему, занятые детьми, которые окружили ее. «Еще этот, подле ветки». Указала она маленькой Маше маленькую сыроежку, перерезанную поперек своей упругой розовой шляпки сухою травинкой, из-под которой она выдиралась. Она встала, когда Маша, разломив на две белые половинки, подняла сыроежку. — Это мне детство напоминает, — прибавила она, отходя от детей рядом с Сергеем Ивановичем. Они прошли молча несколько шагов. Варенька видела, что он хотел говорить. Она догадывалась, о чем, и замирала от волнения радости и страха. Они отошли так далеко, что никто уже не мог бы слышать их. Но он все еще не начинал говорить. Вареньке лучше было молчать. После молчания можно было легче сказать то, что они хотели сказать, чем после слов о грибах — но против своей воли, как будто нечаянно, Варенька сказала. «Так вы ничего не нашли. Впрочем, в середине леса всегда меньше». Сергей Иванович вздохнул и ничего не отвечал. Ему было досадно, что она заговорила о грибах. Он хотел воротить ее к первым словам, которые она сказала о своем детстве. Но как бы против воли своей — Помолчав несколько времени, сделал замечание на ее последние слова. Я слышал только, что белые бывают преимущественно на краю, хотя я и не умею отличить белого. Прошло еще несколько минут, они отошли еще дальше от детей и были совершенно одни. Сердце Вареньки билось так, что она слышала удары его. и чувствовала, что краснеет, бледнеет и опять краснеет. Быть женой такого человека, как Кознышев, после своего положения у госпожи Шталь, представлялось ей верхом счастья. Кроме того, она почти была уверена, что она влюблена в него. И сейчас это должно было решиться. Ей страшно было. Страшно было и то, что он скажет, и то, что он не скажет. Теперь или никогда надо было объясниться. Это чувствовал и Сергей Иванович. Все во взгляде, в румянцы, в опущенных глазах Вареньки показывало болезненное ожидание. Сергей Иванович видел это и жалел ее. Он чувствовал даже то, что ничего не сказать теперь значило оскорбить ее. Он быстро в уме своем повторял себе все доводы в пользу своего решения. Он повторял себе и слова, которыми он хотел выразить свое предложение. Но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он вдруг спросил, какая же разница между белым и Березовым. Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила «В шляпке нет разницы, но в корне». И как только эти слова были сказаны, и он, и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано. И волнение их, дошедшее пред этим до высшей степени, стало утихать. «Березовый гриб, корень его напоминает двухдневную небритую бороду брюнета», — сказал уже покойно Сергей Иванович. «Да, это правда», — улыбаясь, отвечала Варенька, и невольно направление их прогулки изменилось. Они стали приближаться к детям. Вареньке было и больно, и стыдно, но вместе с тем она испытывала и чувство облегчения. Возвратившись домой и перебирая все доводы, Сергей Иванович нашел, что он рассуждал неправильно. Он не мог изменить памяти Мари. «Тише, дети, тише!» Даже сердито закричал Левин на детей, становясь перед женой, чтобы защитить ее, когда толпа детей с визгом радости разлетелась им навстречу. После детей вышли из лесу и Сергей Иванович с Варенькой. Кити не нужно было спрашивать Вареньку. Она по спокойным и несколько пристыженным выражениям обоих лиц поняла, что планы ее не сбылись. «Но что?» — спросил ее муж, когда они опять возвращались домой. «Не берет», — сказала Кити, улыбкой и манерой говорить, напоминая отца, что часто с удовольствием замечал в ней Левин. «Как не берет?» «Вот так», — сказала она, взяв руку мужа, поднося ее к рту и дотрагиваясь до нее нераскрытыми губами. «Как у архиерея руку целуют». У кого же не берет, — сказал он, смеясь. — У обоих. А надо, чтобы вот так. Мужики едут. Нет, они не видали.